Горн поднялся, отряхнул брюки и поправил фуражку. — Ну что ж, подполковник, тогда разрешите откланяться. Думаю, мы с вами договорились. — Будем надеяться, что так, гауптштурмфюрер. У меня к вам убедительная просьба, подполковник. Я прошу вас воздержаться от недружественных действий к прочим солдатам рейха, хорошо?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 Врача отходили, а этого охрана пристрелила. Однако, а чем же это для немца плохо? У этих солдат мозги на бекрень. Только и могут, что убивать всех подряд. А вот инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Могут и с кувалдой на танк попереть. И что, были такие случаи? Ну, с кувалдой не было.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 Трудновато это будет. Знаю, потому тебя и посылаю, и орлов твоих. Вы можете больше, чем все остальные, так и спрос с вас особый будет. Помощь тебе оказать постараемся, ну, это уж как выйдет. Понял, товарищ подполковник? И еще, всякое может быть, майор...